Глава 14. Проблема с содержанием Онишково дворца решилась сама собой. Теперь Грифич занимал уму постов, за каждый из которых получал неплохое жалование. И мало того, император грозился, что как только Владимир наладит нормальную работу новых школ, то получит еще посты. В принципе, попаданец и сам был не против. Как уже давно выяснилось, был он закоренелым трудоголиком. Больше всего хлопот было с тем же шляхетским корпусом. В частности, кадеты достаточно тяжело восприняли новую программу, где появились столько полезные предметы, как бухгалтерия и аудит. Ну и другие не менее полезные, но достаточно скучные предметы. А вот гимнастическая школа пошла неожиданно легко. Достойных мастеров фехтования, фланкирования, борьбы было предостаточно. Да те же уланы, которых обучал лично. С предметами общеобразовательными тоже не было особых проблем. Все-таки требования к будущим инструкторам несколько иные, чем к настоящим кадетам. Ну, разве что математика, царица наук, и логика изучалась ими в тех же объемах, что и в корпусе. А вот из языков он оставил только немецкий и турецкий, причем почти исключительно разговорный. Работал Рюген, Адаво, и нужно сказать, что не только из-за трудоголизма. Именно сейчас шли переговоры о судьбе Пруссии, Восточной Пруссии, Померании. Принц тяжело воспринимал эту ситуацию. Прекрасно понимая, что интересы померанской династии никого не интересуют. И да, он начал воспринимать себя настоящим грифичем. Просто Владимир переосмыслил свое попаданство и понял, что случайным оно не могло быть в принципе, высшие силы, колдуны или инопланетяне, но само попадание в прошлое, некоего параллельного мира, затем тот факт, что он не пропал в недрах тайной канцелярии, затем признание его гриффичем без всяких усилий со стороны самого попаданца. И ведь не просто нашлись даже свидетели опознавшие его. Сейчас он всерьез думал, что его миссия не только работа на благо государства российского до известных пределов, но и восстановление Померании как государства, само существование славянской династии до смешанного немецко-славянского населения. Примечание: в германских землях процент проживавших там славян всегда был очень высок, но ну о здесь особенно выделяется, по крайней мере, у меня. Даст эффект хотя бы тем что не позволит развернуться в Пруссии. Да вполне возможно построить государство, которое будет своим как для Европы, так и для России, и это позволит смягчить некоторые вещи. Думать об этом всерьез? нет не стоит. Даже несмотря на его отстраненность от прусского вопроса, Владимир прекрасно знал, как давят европейские государства на Россию в этих переговорах. Проще говоря, никому не хочется видеть дружелюбную улыбку русского медведя по соседству. Не потому, что медведь медведя в чём-то плох, а потому что статус остальных держав в таком случае резко понижается. Ну, разве что Австрия сможет первое время играть на равных, а потом, потом начнутся неизбежные проблемы со славянскими землями в ее составе, с интересом присматривающимся к могучему, а главное, близкому и родственному соседу. Как будет решаться ситуация, Князь не имел ни малейшего представления. Но вот что тяжело, без всяких сомнений. Собственно говоря, Европа основа стояла на пороге очередной грандиозной войны. Петр ходил мрачный, и в один далеко не прекрасный день вызвал Грифыча к себе во дворец. «Убеждают уйти", безэмоционально сказал он, стоя у окна. Помолчал, раскуривая трубку и добавил: «Восточной Пруссии мне, не видать, если не приму выкуп, начнется война. Россия в Европе никому не нужна. Много дают-то", ради поддержания разговора спросил Владимир «Два миллиона талеров. Примечание. Если кто-то из специалистов считает сумму неверной, пишите, поправлю. Князь аж присвистнул. Сумма колоссальная. Но уходите из земель вполне официально вошедших в состав Российской империи и жители которой принесли присягу, имея Восточную Пруссию, Россия получает великолепный плацдарм в Европе. Будет война, убежденно сказал он с некоторой тоской в голосе. На этом разговор о Пруссии в тот день прекратился. Еще через месяц император сам пришел к Грифычу во дворец, разогнав по дороге слуг. Да, пришлось обзавестись минимально возможным штатом. "Беру деньги", с порога начал он. "Другого выхода нет". Сказав, он уселся на стол, за которым работал князь, скинув с него бумаги и чернильницу. Такого поведения за ним замечено не было, так что дело плохо. "Сядь нормально рассказывай", велел экстремал государю. Недовольно посмотрев на собеседника, тот все таки пересел в кресло и замолк. Хозяин кабинета его не торопил. Или я беру деньги, или начинаем воевать, выпалил Петр. скрижитнул зубами и грязно выругался. Вскоре выяснилось, что Францию не устроила излишняя самостоятельность Австрии в деле заключения мира, и теперь она перешла на сторону Пруссии. Войну пока не объявляла, но ультиматум уже выкатила, аналогичный с Англией. Ей тоже ни к чему усиление Австрии для да Россия в Европе им не нужна. А вот ослабленная и потому ручная Пруссия, послушно выполняющая команды, самое оно. Швеция и Дания тоже подавали голос против России, ведь получив Восточную Пруссию с ее Балтийским побережьем и множеством портов, они получали соперников в Балтике в лице России. Особенно громко в этом вопросе выступала Дания, имеющая давние трения с Гольштейн-Готторпской династией из-за Шлезвига. Примечание: Петр III по сути не Романов. Начиная с него, название династии на русском престоле Гольштейн-Готторпы Романовы. Там прекрасно понимали, что если император получит плацдарм, Дания сможет попрощаться со Шлезвигом, а может и с другими территориями. В общем, усиление позиции России в Европе не было нужно никому, кроме самой России. Даже Австрия заняла здесь нейтральную позицию, и не слишком хотелось возвращать Восточную Пруссию Фридриху Но и спорить с великими державами как-то да и Россию усиливать не хотелось. Дипломатические баталии развернулись из-за Прусской Померании. В итоге часть земель возвращали Фридриху за дополнительный выкуп. Часть становилась формально независимыми владениями. И вот тут-то Гриффицер ждал сюрприз. Герцогство помирания Ольгост и остров Рюген становились его землями милостью Божьей. Примечание. Если я ничего не путаю, то владетель милостью Божьей значило, что он независимый владыка, по крайней мере, формально. Вообще-то герцогство входило в состав шведской Померании, но при составлении мирного договора границы перекроили, у Пруссии заметно более вкусные территории. Владения были невелики и основательно разорены еще во времена Петра I, да и потом по этим землям постоянно гуляли армии, но это значило, что он и в самом деле имеет шанс на воссоздание государства на восстановление династии Грифичей, славянской династии. Пусть это и меньшая часть, но хоть что-то. У остальных земель Померании уже давно были хозяева, всевозможные дальние и косвенные родственники династии. Выяснилось, что у многих таких формально независимых владельтелей оказались свои покровители. Пётр Федорович оказался не оригинален, но об этом чуть позже. Споры из-за шлега продолжались. Вот основная проблема была в том, что земли эти принадлежали Петру, но исключительно как помещику Дании, а хотелось бы как герцогу Гольштейна. Собственно говоря, точно такая же ситуация была и у самого Рюгина. Его владения в шведской части Помирания принадлежали ему как помещику Швеции вместе с подаренной территорией. Впрочем, значительно позже попаданец выяснил, Случайно, что на деле русский император не слишком то волновался по поводу возвращения этих земель Грифичу. Так вот, вместе с подаренной территорией он получил просьбу Петра: "Ты разрешишь мне разместить на территории герцогства свои полки?" Вопрос был задан таким безумным голосом, что Владимир мгновенно согласился. "Спасибо", схлепнул император и порывисто обнял его. "Я знал, что ты настоящий мой друг". Несколько недель спустя, через свою адвокатскую контору Грифич выяснил, что три полка, которые Пётр Федорович собирается разместить на территории герцогства, станут основным средством дохода его жителей. Малонаселенная и сильно разоренная войной герцогство Вольгост в ближайшие годы не обещало никаких доходов, напротив, оно требовало серьезных финансовых влияний. Подарок в виде полутора-двух тысяч здоровых молодых мужчин, которым требовалось сытно есть, одеваться и обуваться, кормить лошадей посещать трактиры и бордели, Это был действительно подарок. На Рюгене ситуация обстояла получше, но и там географическое положение острова было таким, что при любой заварушке по нему шлялись войска противника, и последствия были вполне понятными. Нет, даже без разорения и убийств. У здешних властителей была привычка грести в свою армию всех мужчин, которые годны к строевой. А если они не твои подданные, тем лучше. Примечание: никаких преувеличений. Властители германских государств славились этим еще в XIX веке, да и Швеция не отставала. Бросать службу у Петра на воявленный властелиль милостью Божьей не собирался. В конце концов, в Европе было предостаточно таких мелких князьков с формально независимыми владениями, служившими властителям рангом постарше. Владимир сильно подозревал, что его доходы как русского генерала будут побольше доходов герцога И это при том, что генералу нет необходимости держать при себе хотя бы игрушечный двор. В начале августа он отправил своего императора и отплыл в свои владения, пообещав вернуться через месяц. Месяца не понадобилось. Герцогство не могло похвастаться размерами или численностью населения и до начала войны, а уж после, проехавшись по округе и пообщавшись с местными лучшими людьми, Грифич сильно приуныл говорить о каких-то налоговых поступлениях в ближайшие пару лет не следовало владения были сильно разорены однако и восстанавливать разрушенное было необходимо так что герцог назначил управляющих и выдал налоговые льготы по уму разрушенные хозяйства могли не платить налогов а вместо этого деньги шли на их восстановление и разумеется количество необходимых на восстановление средств подсчитывалось очень тщательно остальные налоги же собирались в должном порядке Но шли они на восстановление портов, дорог, мостов, плотин и прочих сооружений, ну и немного на восстановление и поддержание в порядке герцогской резиденции в Волгости и на Рюгере. Расходы на содержание двора и чиновничего аппарата сильно урезались. Собственно говоря, двора как такового здесь не было и в ближайшие годы не предвиделось. Хотя пришлось подобрать два десятка человек из местных уроженцев на роли всяческих дворецких, по минимуму ровно столько, чтобы можно было обслуживать онечка во дворец и хоть немного соответствовать статусу имперского князя и независимого властителя. Армия. Здесь одновременно печально и отрадно, как таковое ее не было. Так что Владимир просто договорился с командиром полка русских егерей, квартировавших в герцогстве, и поручил им, а он имел на это карт-бланш от императора, сформировать из местных милицию, даровав милиционерам небольшие привилегии. Примечание: в родоличельном значении части ополчения, сформированной на добровольной основе, которые проходят регулярную подготовку. На Рюгени ситуация была не столь печальной, такого разорения не было. Однако и с перспективами было глухо. Пусть здесь с недавних пор и стояли несколько русских военных судов и небольшая часть морских пехотинцев. Было ясно, что в ближайшие десятилетия это будет глухая провинция, где жители пусть и не голодают, но сформировав небольшой управленческий аппарат, по большей части просто подтвердив полномочия, проработал и местную налоговую систему, перенаправив большую часть поступающих средств на восстановление и развитие. В Петербург он отплывал уже с небольшой свитой и церемониальной армией из 25 человек. На полудюжине зафрахтованных суденышек вместе с ним в Россию плыло почти три сотни человек. В основном всевозможные сироты и отпрыски нищих дворянских семей которых требовалось пристраивать. Владимир теперь мог с полным правом именоваться как князь Грифिच Грейф, герцог Ольгаст, принц Рюгин. А Юристы с изрядной долей уверенности говорили, что вскоре можно будет говорить и о титуле герцога Померанского, пусть даже формальном. Однако, кроме красивых титулов, ему достались разоренные войной владения, на восстановление которых требовались годы и годы и деньги и не факт, что после восстановления экономики по этим местам не прокатится очередная война.